Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок весёлый и робкий застеньчив, по равнине голый катится бубенчик. Эй, вы сани, сани, конь ты мой буланый, где-то на поляне клён танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое? И станцуем вместе под тальянку трое